Страх перед жизнью. Мотивы. Созревание 1894-95. Вечер на Карл Юхан 1892. Страх 1894. Отчаяние 1892. Крик 1893. Голгофа 1900. Из записной книжки 1890 Один день похож на другой. Мои товарищи больше не приезжают. И зачем им приезжать? Они видят, что я не в состоянии разделить их радость, что их смех меня только расстраивает и терзает, что их жизнелюбие действует мне на нервы. Голдстейн продержался дольше всех, но и он перестал ездить. Сноска. Эммануэль 1862-1921. Датский поэт. Друг Мунка. Последний раз мне пришлось лечь в постель. Его рассказ про интрижку со служанкой меня раздражал. И в конце концов я крикнул ему «Заткнись!» Ему это не понравилось. «Прости», — сказал я, — «ты не представляешь, как мне больно. Для меня каждый звук — сущее мучение». Больше он не произнес ни слова. А я лежал в страхе. В страхе от того, что вот-вот раздастся какой-то шум. В страхе, возникающем непонятно от чего. Он подошел и взял меня за руку. Какая она влажная, сказал он. Но слабак же ты. Приезжай еще, сказал я. Но он не приехал. Я окружен людьми, чей язык я не понимаю. Они поглядывают на меня с любопытством. Мои странные привычки требовательность в еде, мои внезапные приходы и исчезновения из ресторации. Из разрозненных заметок 1896 -й. Я видел всех людей за их масками, улыбающиеся, флегматичные, спокойные лица. Я осмотрел сквозь них и видел страдания, во всех без исключения, бледные тела, безустали нервно спешащие по этому извилистому пути, что ведет к могиле. Из записной книжки 1927-1934. Февраль 1930. Страх перед жизнью обрушился на меня. Как только во мне зародилась мысль, равно как и болезнь, как только я пришел в эту жизнь. И то, и другое я получил по наследству. Они настигли меня, как преследовавшее меня несправедливое проклятие. И все же у меня часто бывает такое чувство, что я не могу без этого страха. Он мне необходим, и я не хочу лишиться его. Нередко я чувствую, что и болезнь была необходима. В периоды без страха и болезни я словно корабль, гонимый сильным ветром, но без руля. И я спрашиваю себя, куда я плыву, где сяду на мель. 10 ноября 1933. Оступаясь, брожу я среди живых. Но мне нужно назад, на дорогу вдоль пропасти. Это мой путь, по нему я должен идти. Я ступаю твердо, мне хочется устремиться назад к жизни, к людям. Но я должен вернуться на дорогу вдоль пропасти, потому что это мой путь до тех пор, пока я не сорвусь в бездну». Из разрозненных заметок 1890 1892 «Когда ты был сам не свой...» и облака на закате привиделись тебе кровавым покровом, какой смысл писать обыкновенные облака? Нужно идти напрямик, писать непосредственное впечатление, увиденное, писать облака в крови. Сила художественного произведения в том, что оно говорит. Зрителю нужна квинтэссенция природы, извлеченный из природы квадратный корень. Недатированная заметка. Крик. Я шел по дороге с двумя друзьями. Солнце клонилось к закату, вдруг небо стало кроваво-красным, и меня охватила тоска. В смертельной усталости я остановился. Облокотился на перила, над истине черным фьордом и городом, истекая кровью, нависли тучи. Друзья продолжили свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха, с открытой раной в груди. Я ощутил, как природу пронзил великий крик.